Глава 10. Больше мы в дозор не выезжали, зато один раз съездили к укреплениям. Сейчас как раз начали припасы подвозить к крепостям, так что мы прокатились в сопровождении. Как я говорил ранее, скоро начнутся дожди, так что запасались впрок едой и кормом для лошадей. Естественно, эти походы прошли вообще без проблем, ни одного водага не видели, так что можно было этот выезд назвать легкой прогулкой. Еще два месяца я находился на западной границе. А когда начались дожди, и мы начали собираться домой, прибыл гонец, который сообщил, что меня вызывают в столицу. Когда мне говорили, что по степи после дождя трудно ехать, я даже не думал, что настолько. Не могли паразиты немного раньше позвать, пока степь не раскисла. Если конница, да и пешие войны двигались легко, то вот телеги с узкими колесами проваливались в почву. Мои мушкетеры устали матюкаться, выталкивая наш транспорт. Радовало одно, что, похоже, не мы одни такие несчастные. Полос, которые оставляли колеса, было много. Зато, глядя на этот чернозем, сразу становилось понятно, почему власти так хотят не просто обезопасить эту границу, но и отогнать водагов подальше отсюда. Сюда, если крестьян собрать, то урожаи можно отличные собирать». Только вот для этого нужно будет еще дальше укрепления строить и организовывать разъезды, чтобы водагов на подходе встречать. Думаю, что в будущем так и будет, если в империи не будет больше никаких потрясений. Хотя что-то император резво за решение многих проблем взялся. Тут и свободные баронства пытаются под себя подмять, и с водагами режемся, да и вон, совсем недавно мятеж был. Впрочем, тут, как правило, не в нашем средневековом мире. Не так много детей гибнет, так что семьи в деревнях, как правило, большие. Все же маги жизни дают серьезное преимущество. Как бы то ни было, нам удалось выбраться из этой грязи на имперский тракт. Надеюсь, что со временем тут появится хорошая дорога, хотя бы до самой большой крепости, чтобы люди так не мучились. Вдруг нелюди планы поменяют и решат во время сезона дождей напасть, так подмога устанет до крепостей добираться. Пришлось еще на пару дней задержаться у герцога, который настоял на том, чтобы немного погостил, а не сразу, забрав семью, уезжал. В столицу меня позвали не просто так. Как оказалось, тут уже было известно о том, что я стал архимагом. Поэтому в честь каждого такого события устраивали небольшой праздник, где собирались много одаренных. Вроде бы как порадоваться за коллегу. Ну да, видел я эти радостные лица. По-моему, только Рагон был счастлив, потому что я его воспитанник. И то, что его бывший ученик стал архимагом, он считал своей заслугой, причем целиком и полностью. Хотя отчасти он был прав. Все же именно благодаря ему у меня появились такие знакомства. Да и на неизведанном материке я оказался тоже с его помощью. Так что ходил теперь архимаг, задрав нос. И во всеуслышание говорил, что в школе Лучше него наставника нет, остальные бездари, которые знания свои передать не могут. Кстати, как оказалось, впервые за несколько сотен лет архимагом стал парень, которому всего 22 года, что считалось просто невероятным. На этом балу я также видел и вдовствующую императрицу, но, к счастью, на этот раз мне не довелось с ней пообщаться как и лично с императором. Нет, он двинул пламенную речь о том, что рад тому, что в рядах одаренных появился еще один архимаг. И на этом все. Больше я его не видел. Похоже, что он ушел с бала. Мне же сразу из столицы уехать не удалось, потому что Рагон в гости позвал, мол, мы должны отметить такое важное событие. Как оказалось, в это время Иранос был в магической школе. Так что встретились три архимага, И отметили мое возвышение перком на территории моего наставника. После чего меня начали расспрашивать о том, как идут дела на западной границе. Ну и делиться тем, что нового в империи. Тут я с удивлением узнал, что император планирует оторвать еще кусок от мертвых земель. Такая попытка будет предприниматься не знаю в какой раз. Только вот предыдущие были неудачными. Нет. Армии удавалось прорваться за реку, даже начинали возводить какие-то укрепления, только вот все эти начинания оканчивались неудачей, потому что сбегалась такая армия сильной нежити, что приходилось спешно уносить ноги. Тут-то я задал давно интересующий меня вопрос. К сожалению, как-то раньше не до него было, а вот сейчас, по-моему, это к месту будет. «Господин Рагон, а в чем вообще проблема с мертвыми землями?» – спросил я почему их до сих пор не уничтожили? Потому что там нежити много, вот почему. Причем чем дальше в мертвые земли, тем хуже. Там и древняя встречается, которая очень сильна. К тому же, сам знаешь, как люди там себя чувствуют. Ну, часть земель смогли отбить? Смогли, кивнул Рагон, самые удаленные от центра. А значит, и нежить там самая слабая. Не понимаю, чего ты от меня хочешь? Говорю же, очень много причин, по которым невозможно уничтожить полностью мертвые земли. По крайней мере, пока. Нежить там сильная, солдаты у нас слабые. А там, в глубине, даже простые мертвяки сильнее наших воинов. Быстрее. Опять же, любая рана может быстро привести к смерти. Ты это на своей шкуре испытал. Так можно же эти артефакты устанавливать, которые маги жизни делают. Так тогда потихоньку можно было бы продвигаться. Самый умный, что ли? Думаешь, что без тебя до такого не додумались? Пробовали и так, но солдаты должны несколько дней держать оборону, пока магии жизни все соки из себя выжимают, чтобы один артефакт установить. Опять же, наши архимаги тоже не могут работать в полную силу, потому что она у них просто не восстанавливается. То есть основную нагрузку должны держать простые солдаты, а они там перепуганные и вялые, так что мертвяки быстро заслон сбивают а наши отважные вояки начинают отступать. Вы же говорили, что артефакты, которые устанавливают маги жизни, довольно-таки большие, и для их создания магии нужно много потратить. Да, кивнул Рагон. А для солдат, скажем так, переносные невозможно сделать? Ну, чтобы они накрывали небольшую площадь. Вы же говорите, что проблема в том, что наши воины там себя неуверенно чувствуют, поэтому и не могут долго держаться. «Почему до сих пор не сделали такие артефакты, которые могли бы помочь нашим солдатам?» «Пробовали», — хмыкнул Рагон. «Правда, очень давно. Только вот проблема в том, что слишком много сил на один уходит. Даже небольшой, как ты говоришь, для одного человека. Представь, сколько нужно потратить сил, чтобы сделать подобное для целой армии. Так и не надо для целой. Только для самых опытных солдат и для наших магов. Пробовали и так делать». Только тоже мало что из этого вышло. Да, маги в этом куполе себя чувствовали увереннее. По крайней мере, не было страха. Только они и так не трусы. А вот сила в таких маленьких куполах у них тоже не копилась. А если и копилась, то очень медленно. А амулеты? И амулеты делали. Даже у одного громотей что-то получилось. Да вот беда. Амулеты не давали впадать в панику нашим солдатам. Да только они же и не давали воспользоваться еще одним, для защиты от магии, а там мертвых некромантов хватает. Все, или еще вопросы есть. Сейчас с помощью пушек и мушкетов можно нежить выносить с дальней дистанции и не давать мертвым некромантам приблизиться на расстоянии, когда они могут нанести удар», произнес я. «Может и так», задумчиво пробормотал Рагон, переглянувшись с Раносом. Только вот если хоть один прорвется, а наши пушкари без защиты будут, то они все покойники. Ну, если наши маги не будут мух ловить, то прикроют. Опять же, бывалым воинам, которые постоянно вблизи мертвых земель шатаются, можно и личные купола сделать, хоть и много на это сил уйдет. Только вот не думаю, что кто-то торопится с этим делом. Вон сколько раз пытались оторвать от мертвых земель хотя бы кусок. Наставник, А где можно узнать, как делаются эти артефакты, которые сдерживают пятно? В библиотеке магической есть? Рано тебе об этом думать, или ты решил стать архимагом жизни? Нет, просто хочу попробовать малый купол сделать. Ах, вот оно что, рассмеялся Рагон, да и Ранос не удержался от улыбки. Ну-ну, попробуй. А где узнать, как такие артефакты делаются? Завтра приезжай в магическую школу. Дам тебе книгу. Попробуй А вот что-то получится. А там есть то, как можно сделать малые купола? Есть. Попробуй один сделать. Сразу же поймешь, что это глупая затея. Кстати, Стэн, ты в курсе, что в крепости, которой на границе с мертвыми землями, начали твои пушки перекидывать?» Спросил у меня Ранос. «Да, мне это уже известно», — кивнул я. «Похоже, что скоро император всем аристократам разрешит оборону своих городов укреплять» это вряд ли усмехнулся рагон даже не рассчитывай к мертвым землям уходила с твоими пушками именно армия императора никому из дворян он их не дал просто отправил свои отряды в качестве усиления а ты то откуда узнал что туда пушки свозят так деньги то за изготовление мне продолжают исправно платить улыбнулся я вот и полюбопытствовал когда их поступление сначала начало снижаться а потом резко увеличилось «Совсем забыл!» — засмеялся Рагон. «Ты же у нас еще и разработчик!» «Кстати!» — встрепенулся я. «А как там орудия себя против мертвяков показали? Вы не знаете?» «Хорошо показали. В разы лучше, чем арбалеты. Это с арбалета нежити нужно в голову удачно попасть. А вот эта картечь, она мертвяков, если и не убивает, то руки и ноги сносит напрочь. Так что многие уже эффективность оценили. Сначала же их только в одну крепость привезли а потом уже по остальным стали развозить. Когда аристократы вой подняли, что им тоже такие хочется. Может быть, именно поэтому и решил император еще раз попытаться в мертвые земли сунуться. Рагон сдержал свое слово. На следующий день он дал мне книгу, в которой много было написано об артефактах. Естественно, сразу я ее изучать не стал, а сначала посмотрел, что за артефакты вообще имеются, кроме светляков да амулетов. А они тоже за простые артефакты считались. Что тут скажешь? Как оказалось, артефакторы не такие и бездельники, как мне раньше казалось. Это я идиот, что не поинтересовался раньше. Дело в том, что можно было сделать артефакт, который будет заменять костер. Да, в империи они не сильно распространены, потому что лесов хватает. А магической энергии такие артефакты тянут в разы больше, чем светляки. Но вот в степях они бы нам пригодились. Я бы не поленился сделать. Кстати, видел вдалеке, когда мы патрулировали, что один из отрядов людей у костра сидел. Думал, что они с собой дрова приволокли. А нет, похоже, просто артефакт подобный имелся. Были тут и такие, которые можно было использовать в пустыне. Воды они собирали. Положишь такое в ведро на ночь, а утром там немного воды будет» или можно было их использовать при засухе. Просто в землю втыкаешь, где у тебя урожай растет, и почва вокруг влажной будет. Только вот страшно подумать, сколько таких артефактов нужно понатыкать, чтобы поле пшеницы было влажное. Да еще и потребуется маг воды или универсал, который их бы подзаряжал. Да никакой крестьянин такую сумму выложить не сможет, чтобы несколько магов нанять. Вообще неудивительно, что их так редко использовали. «Нашел я и такие, которые могли бы помочь защититься от паники, которую чувствовали люди, когда вступали в «Мертвое пятно». К сожалению, Рагон оказался прав. Я, архимаг, мог за раз сделать пять таких артефактов. Или что-то вроде амулетов. Всего пять. Маг девятой ступени всего два, не больше. Маг жизни седьмой ступени, как моя супруга, могла сделать его в четыре захода. Точнее, сделать-то могла быстро. Но вот на зарядку ушла бы прорва сил. Хотя в изготовлении они не такие и сложные. При всем при этом, эти самые небольшие артефакты вообще не будут защищать от магических ударов. А если же повесишь на себя амулет, то они просто перестанут работать. Как-то так. Проблема еще была в том, что такую защиту могли делать только маги жизни и универсалы. Причем и первые, и вторые должны быть высоких ступеней. Неудивительно, что с собой подобную защиту не таскали. Просто не было смысла. К тому же, оставаться в мертвых землях без магической защиты мало кто хотел. Но я все же решил не отчаиваться и попробовать сам что-то изобразить. Если время для этого найду. Вообще, как мне сообщил Ранос, артефактором может стать любой маг. Только на это нужно много терпения, как и на создание новых заклинаний. К моему величайшему изумлению, их, по сути, создавали методом тыка. То есть проводили эксперименты. Только вот во время манипуляции со жгутами можно и себя случайно убить. Так что лучше это делать, надев на себя магическую защиту. Иначе никак. В общем, пока мы ехали в графство, мне удалось выучить и сделать чуть больше трех сотен небольших артефактов. Только при этом уставал я, как не знаю кто. «Если бы на нас кто-то напал, то я бы не смог оказать достойного сопротивления, потому что постоянно был выжат досуха и валялся чуть ли не без сознания, но творить не прекращал. Все же, если император на самом деле пойдет в мертвые земли, точнее пошлет туда армию, то и меня на это дело вместе с дружиной пошлют, так что требовалось подготовиться, так что даже ночью вставал, чтобы этим заниматься, когда силы восстановятся». В графстве я продолжал заниматься тем же самым, предварительно приняв доклады от своих людей. Лерон был в курсе того, что я делаю, да и знал, к чему я так себя извожу. Поэтому как-то пришел ко мне с советом. «Господин», — заявил он, — «надо бы эти ваши артефакты проверить. Вдруг не работают, а мы на них понадеемся». «Ну, если не работают, то просто оденем защитные амулеты», — отмахнулся я. «Или у тебя другое предложение есть». — Есть, — кивнул мужчина. — Через три дня ваш управляющий в столицу поедет, чтобы припасы к пушкам купить. — Так можно с ним отряд отправить. Пусть к мертвым землям съездят и посмотрят, работают ли ваши артефакты. Туда же заходить не надо, достаточно приблизиться. Есть у тебя люди, которые не побоятся съездить, а не постоят в какой-нибудь таверне и вернутся. — Обижаете, господин граф, — возмутился Лерон. — Конечно, есть. Посылай. Только обоз пусть не ждут, подготовятся и отправляются. А то, может, я правда ерундой занимаюсь. А нам еще и защитные амулеты нужны, причем много. Так там нужны амулеты только от некромантии, успокоил меня Лерон. Так что можно будет и купить, причем лучше этим сейчас озаботиться. Потому что когда все будут в курсе о походе, то некроманты быстро цену повысят. А вы кому вообще собираетесь эти свои артефакты раздать? Они же от магии не защищают артиллеристам и мушкетерам. Они у нас на расстоянии с врагами сражаться будут. Вот чтобы руки от страха не дрожали. Да и сам знаешь, что там и мертвяков-то никто ни разу не видел. Вот и есть у меня опаска, что они еще до боя начнут разбегаться. Может быть такое, — покивал Лерон. Да, лучше пусть у них такие будут. Эх, если некроманты прорвутся, то трупы устанем считать. «Так и есть», — покивал я. «Поэтому слушай приказ. С завтрашнего дня у наших пушкарей начинаются интенсивные тренировки». «Так и так же тренируются», — удивился Лерон. «Сейчас еще и дожди идут». «Плевать на дожди. У нас целая куча магов жизни. Хватит им сидеть в комнатах и изображать активную учебу. Пусть вместе с пушкарями отправляются и лечат заболевших. На это у них сил хватит. И вообще...» Хватит меня перебивать. Взял моду. Значит, тренироваться они будут не только в стрельбе, но и в постройке сооружений. Причем максимально быстро. А это зачем? Не понял командующий моим войском. Они и так к себе никого не подпустят. У нас пушек же много. Много, кивнул я. Только мертвяки — это не водаги. Даже нелюди могут переть на укрепление, не считаясь с потерями. А с этими еще хуже. Если в живую тварь попадешь, то она сразу же выбывает из строя и подыхает. А вот нежить нужно в куски рубить, чтобы она угрозы не представляла, потому что не чувствует боли. Опять же, наши пушкари будут без защиты, так что им любой слабый мертвый некромант будет представлять серьезную угрозу. Сам должен это понимать. Значит, они должны поддерживать наши войска с тыла, чтобы быть подальше от врагов. Но и не стоять на месте, а стрелять а такое можно сделать только с возвышенности. Конечно, может, и повезет, и такая будет, но и нельзя исключать обратного. «Думаете, что если император организует поход, то и потребует ваших пушкарей взять?» – спросил Лерон. «Уверен в этом. Будут собирать большую армию, а значит, и все войска станут выгребать. Так вот, скорее всего, император в курсе того, что у меня тут тренировки постоянно идут». «Опять же мы с Лероном и Раносом смотрели, на какой участок император замахнуться хочет. Там нужно будет минимум семь крепостей возводить, чтобы в них артефакты ставить. А каждую из них, пока наши маги жизни будут стараться, нужно будет охранять. Так что войск много потребуется. Господин, вы говорите, что будем возвышенности для пушек строить из дерева и земли? Так там в мертвых землях с деревом все плохо, труха одна». «Ну, значит, с собой возьмем. Отдай приказ мастерам. Пусть что-то придумают. Хватит этим бездельникам прохлаждаться. Скажи, что я распорядился. Пусть думают и делают. Только все хорошенько проверьте. Это вам не телеги. Если облажаемся, то все там поляжем. Так людям и скажи. Так что пусть все хорошенько обдумают и учтут. Скажи, что голову сниму, если напортачат». «Хорошо, господин», — кивнул Лерон. «Можно идти?» Да. «И давайте работайте! В мертвых землях опаснее, чем с водагами воевать!» «Ну, ты это и без меня прекрасно знаешь! Был на границе пятна!» На следующий день Лерон выгнал моих пушкарей под проливной дождь, и началась тренировка. С ними отправились и маги жизни, чтобы помощь страдальцам оказывать. Стрельбу не вели, просто учились быстро готовиться к бою, только пока без всяких укреплений. Мастера тоже приступили к делу и начали собирать разные помосты, чтобы потом применить самый лучший вариант. Я даже пообещал, что премию получит тот, который придумает самый лучший, который и собрать можно будет быстро, и не развалится после первого же выстрела. Вскоре и конницу запрягли, как и мушкетеров. В общем, жизнь в графстве закипела, несмотря на то, что она вроде бы как в такое время замирала. Мало кто под дождем любил ходить. Через неделю сделали помост, так что я не поленился поехать и посмотреть, что придумали. Мне понравилось вроде бы надежная конструкция, да и собрать ее можно было минут за 40, а если хорошего пинка сборщикам дать, то и за 30. Хотя в мертвых землях мертвяки заставят их собирать и за 15 минут. Были в конструкции и свои минусы. Трудно было по настилу пушку наверх затащить, но и с этим 4 здоровых мужика справлялись. А через месяц после возвращения с границы мое графство неожиданно увеличилось сразу на три баронства. Ко мне в гости прибыли соседи, три барона, их я знал, даже лично знаком был. Причем они вроде бы после моей кончины вели себя довольно-таки спокойно. Хотя двое уже были женаты, так что неудивительно, да и им злить мою супругу не следовало потому что размазать соседей могла вообще, не напрягаясь, причем всех разом. Впрочем, как я и сказал, они вели себя спокойно, хоть и тоже приезжали по-соседски и сочувствовали горю моей жены. Причем приехали они со своими семьями, даже малых детей взяли, у кого они были, да еще и сообщили, что по важному делу. Встретил я их хорошо. Даже помня традиции, небольшую пирушку закатил в честь знатных гостей. Похоже, этим я их сильно порадовал, потому что к некоторым гостям мог и не выйти. Причем на это имел полное право. Я граф, а они бароны, а значит неровня. Сейчас я так сделал только потому, что они прибыли с семьями, чем сильно заинтересовали. Вот во время пира один из баронов встал и попросил тишину, после чего поднялись и остальные гости. «Господин граф», — начал он, — «меня зовут барон Ролан». «У меня под рукой 76 дружинников. Это мои друзья. Барон Золик с семьей и барон Рульф. У Золика под рукой 52 дружинника, у Рульфа 60. Дело в том, что мы хотели принести вам вассальную клятву». «Приятно это слышать», — невозмутимо произнес я. «Уже стал догадываться, с какой целью он мне говорит о дружинниках. Что вас побудило к такому поступку?» Насколько мне известно, в ваших землях уже порядок. С бандитами вы справились. Да и я вам не угрожаю, как и другие соседи. Тем более, если вы друзья, то можете совместно выступить против врага. Так и есть, господин граф. Только вот рано или поздно начнутся образовываться союзы. Да уже это происходит. Поэтому буду с вами откровенен. Мне бы хотелось, впрочем, как и моим друзьям, быть уверенным в завтрашнем дне. А с вами это возможно. Рано или поздно тут снова разразится война. Дворяне начнут гнуть друг друга под себя. А это у нас первые свои владения, так что не хотелось бы их потерять. К тому же вы сейчас нам не угрожаете. Но что будет завтра? Откровенный вы человек, засмеялся я. То есть вам нужна защита и гарантия, что я на вас не нападу? Да, но взамен мы вас всегда поддержим. Даже если враг будет гораздо сильнее. Всегда будем на вашей стороне, как и наши воины. Опять же готовы платить положенный в этом случае налог. Барон Золик, насколько мне известно, у вас отец граф. Так и есть, кивнул мужчина. Только я четвертый сын, так что не наследую ничего. Опять же он далеко, так что присягнуть ему можно, только толку с этого будет мало. Да и выставил он меня из дома в одних доспехах так что у меня с ним не самые хорошие отношения. Понятно, я готов стать вашим сюзереном, но вынужден предупредить, обратной дороги не будет. Если вы решите, что вам по душе другой сюзерен, то я это восприму как предательство. А с предателями у меня разговор короткий. Мы это понимаем, серьезно кивнул мужчина. Да и вы уже продемонстрировали, как расправляетесь с теми, кто не держит своего слова. Ну и славно. Улыбнулся я.